Глава 14 т р е т ь я смерть. Убивать людей портит себе карму. Нет уж, постараюсь обойтись без радикальных мер, разве что в целях самозащиты. А вот покалечить пару-тройку, чтобы они свалили отсюда, запросто. Впрочем, меня здесь ничто не держит, так что могу уйти в любой момент. Вот только антихриста выведу из строя. Эх, жаль, еще с одним метательным ножом придется расстаться. Решено. ухожу. Судя по моим наблюдениям, в чистилище нужно постоянно двигаться, чтобы быстро развивать свои сферы. Появление антихриста в оазисе — просто знак свыше. «Антихрист, не стреляйте, я выхожу», — произнес голосом человека, покорившегося судьбе. Шагнул навстречу противникам, сжимая в каждой ладони по метательному ножу. «Шаг, второй, третий, ну понеслась». «Чёрт, да я его знаю!» — выкрикнул один из бойцов, спустившихся первым. Крикнул поздно, я уже бросил первый нож. Главарь банды только успел ч т о дёрнуться, тут же взвыв от боли. Но острое лезвие вошло ему точно в брюхо. Всё, этот не боец, да и вытащить его отсюда будет весьма проблематично. Если в банде нет человека с даром целителя, станут выхаживать своего босса здесь, под землёй. «Сука!» Заорал один из противников, дёргая из-за пояса обрез. Поздно. Увидев, как Антихрист, схватившись за рукоять метательного ножа, оседает на пол, я тут же укрылся в боковом коридоре. Убедившись, что прямо сейчас за мной никто не погонится, быстрым шагом двинулся в инструменталку. Позади слышались угрожающие крики. Кто-то звал подмогу. Я же, забрав свой вещмешок, направился прямиком ко второму выходу, Главное, чтобы этих «доброжелателей» не оказалось слишком много. Почти бесшумно проскочив через разбросанный мною же хлам, ухватился за лестничную скобу и начал подниматься. В железном лабиринте грохнул выстрел, из-за чего я невольно улыбнулся. Идиоты сами себя оглушили и теперь не услышат скрип запираемого люка. «Хрен вы меня найдете!» Выбравшись наверх, услышал крики. К счастью, редкие и все возле люка, ведущего вниз. Похоже, банда оказалась малочисленной, и им точно сейчас не до меня. Кричали в основном в лабиринт, спрашивая, как дела, и не требуется ли помощь. Помощь требовалась, и вскоре наверху воцарилась тишина. Что ж, пора и мне уходить отсюда. На всякий случай, стараясь не шуметь, я опустил крышку люка, повернул запорный механизм и заблокировал его валяющимся тут же железным прутом. Затем прошел к выходу из здания и выглянул наружу. С этой стороны чисто, значит шанс уйти незамеченным очень высок. Все, ноги в руки и бегом. Сейчас дорога каждая секунда. Спустя четверть часа я начал сбавлять темп. Успел удалиться от Азиса километра на полтора, не меньше. Сейчас из-за стоящего в воздухе Марьева меня даже в бинокль не будет видно. Да и кто станет меня преследовать? Это я, отдохнувший и выспавшийся, а банда добиралась до Азиса на своих двоих. Им сейчас точно не до преследования. Главное, чтобы Антихрист не помер. Тогда он точно будет знать, кто его прикончил. Вполне возможно, что мой порядковый номер заключенного записан у него где-то. Ведь еще при первой встрече с бандой я слышал про какой-то черный список. Впрочем, кто-то из банды крикнул, что узнал меня. Так что плевать. От долгого забега начала ныть нога. Пришлось перейти на обычный прогулочный шаг, периодически опираясь на биту, как на трость. Прошагал еще метров пятьсот и только тогда остановился, чтобы напиться и решить, что делать дальше. Разумеется, главная цель – оазис. Желательно, не заняты людьми, поэтому нужно идти в одном направлении, периодически делая остановки и осматриваясь. Из-за местного пейзажа можно идти многие часы, просто не замечая какие-либо возвышения. Похоже, в красной зоне не существовало темного времени суток. И тварей было в разы меньше, чем в начальном чистилище. Правда, те, что имелись в этом красном мире, могли преподнести массу сюрпризов. Плевки кислотой оказались весьма безобидной способностью по сравнению с тем, что меня убило в очередной раз. Черные точки в небе я заметил слишком поздно. Птицы! Крупные, с размахом крыльев более метра и невероятно опасные. Я думал, что пернаты атакуют меня когтями и мощными клювами, но твари действовали иначе. Словно пикирующие бомбардировщики, эти сволочи выстроились в цепь и ринулись на меня, забрасывая стальными перьями. Десятки маленьких метательных ножей, от которых просто невозможно увернуться. Первый же в а н з и л с я мне в ногу, заставив зло выругаться. Дальше все превратилось в расстрел беззащитного меня. Птицы не приближались, удерживая дистанцию, и продолжали раз за разом швырять свои смертельно опасные дротики. После третьего захода пернатой эскадрильи я уже не мог стоять на ногах и рухнул на колени. Твою ж мать! Меня убили проклятые птицы-мутанты. Походя, без риска для себя, забили одинокого спутника с совершенно ясными гастрономическими целями. «Эх, плохо в деревне без пулемета!» Пронеслась в голове последняя мысль, прежде чем разум отключился. «Ну, здравствуй, зона воскрешения!» — проворчал я, поднимаясь. А пол тут же загрохали металлические перья. «Черт! Да это же настоящие метательные ножи!» Внимательно осмотрев их, улыбнулся. Ну, хоть какая-то польза от встречи с пернатами. Собрал аж два десятка. после чего парочка заняла пустующие ножны, а остальные временно перекочевали внутрь вещмешка. «Пригодятся!» В этот раз текст перед глазами вспыхнул с запозданием. Я как раз вылил содержимое фляжки и набирал свежую, холодную воду. «Заключенный номер, 1-9-8-4-2-3-0-2. Ты был убит стальным стрижом. Текущая карма положительная. Значение 209». Текущая целостность души: 66%. Значительные повреждения. п р и о б р е т е н н ы е бонусы: 1. Ночное зрение. 2. д р у г т ь м ы Порождение тьмы не причиняет тебе вреда. Текущая стадия развития первой эпической сферы души: стойкость. 4. Прогресс: 2220 из 2500. Текущая стадия развития второй л е г е н д а р н о й с ф е р ы души жнец. 2. Прогресс 2455 из 5000. 3. Доступ закрыт. 4. 5. Текущая стадия формирования. Ядро души 3650 из 5000. Развитие класса защитник. 1. Скользящая аура. Активное умение. 2.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 В этот раз между смертями я практически не набрал осколков душ. Карму повысил немного, а вот целостность души просела на один процент. Это плохо. Нужно изыскивать способы, чтобы восстановить свою душу полностью. А для этого, как я понял, нужно помогать заключенным. Впрочем, я не пробовал помогать тварям, а стоило бы. Вдруг получится. Потому как, зная местных заключенных, за помощь меня легко могут отблагодарить ножом в печень, А вот твари тут неизвестно еще. Теперь спешить было некуда, поэтому я развалился на теплом каменном полу, отогнал дурные мысли и погрузился в чуткий сон. Удивительно, но мне вновь приснилась Дарья. Такой я ее не видел, веселая, смеющаяся. Она шла вместе со мной по вымощенной к а м н е м дороги, что-то рассказывая. Слов было не разобрать, но женщина была в отличном настроении, и мне от этого тоже сделалось хорошо. Проснулся за четыре часа до принудительного возвращения в красную зону. Достал из рюкзака несколько кусочков сильно зажаренного мяса. С удовольствием съел их, запив водой. Затем осмотрел свое оружие. Увиденным остался доволен. Все, пора выходить. Красная зона встретила меня криками заключенных, ревом, тварей и выстрелами. Все это происходило где-то в отдалении, а здесь, в большом круглом зале без потолка, никого не было. «Твою ж душу, что это? Внутренний тюремный двор для заключенных?» Бита была у меня в руках еще до перехода, а звуки боя приглашали к действию. «Что ж, восстановить целостность души можно одним лишь способом, помогая другим заключенным. К счастью, все мои способности и умения доступны, так что можно попробовать». Осмотревшись, увидел лестницу, ведущую на второй этаж окружающего меня здания. «Там тоже слышали с ь звуки боя». И я, достав из ножен метательный нож, бегом двинулся вверх по ступеням. Двадцать пять шагов и меня вынесло в широкий коридор, в конце которого слышались крики раненого и отборный мат, перемешанные с яростным клёкотом. «Вперёд, Пётр! Живее!» Успел пробежать две трети коридора, когда прозвучал оружейный выстрел и клёкот твари, перегородивший конец коридора, сменился на в и з г Боец, использовавший огнестрел, медленно отступал, что-то ворча себе под нос. «Похоже, у стрелка проблемы с боеприпасами, вернее, их полное отсутствие, а другого оружия нет». «Ты кто, мля?» — заорал парень, медленно отступая от огромного жука. «Твари раза в полтора больше меня». «Откуда взялся здесь?» «С того света!» — так же громко ответил я, стараясь перекричать визг мерзкого создания. «Но этой херни есть слабые места». «Да я в душе не е...» — голос бойца оборвался. Жук, смачно харкнув комком слизи, буквально заткнул стрелка, попав тому прямо в лицо. Парня аж отбросила назад. Ну, держись, мерзкое отродье. Метательный нож, мелькнув серебристой рыбкой, вошел прямо в то место, из которого только что плюнула тварь. Насекомыш взвизгнул, и внезапно его г о л о в а г р у д ь припала к полу. Такой шанс я упускать не стал, и в два прыжка, преодолев дистанцию, вложил в удар всю силу, Обрушил биту прямо между фасеточных глаз, хрустнул переломившийся хитин и через секунду мне в грудь прилетел сгусток света. Черт, не ожидал, что так легко справлюсь. Уже оружие занес для второго удара. Бросил взгляд на сбитого с ног бойца и понял, тот ушел на перерождение. Значит, п л е в к и т в а р и опасны. Приняв новую информацию к сведению, двинулся вперед. «Откуда ты же эта хрень проникла в коридор? Значит, и вторая может полезть, и остальные?» «На первом этаже идет жаркий бой, и если твари проникнут с тыла, вряд ли обороняющимся удастся выстоять». Коридор уперся в стену, но от него в стороны отходили еще два. Оба шли вдоль внешней стены, вдоль высоких арочных окон. «Черт, д да здесь могут проникнуть одновременно десятки тварей, и они уже тут». Перебравшись через оконные проемы, внутрь лезли существа, отдаленно напоминающие мокриц, только размерами во много раз больше и обладающие жвалами. Эх, мне б сейчас дробовик помповый до да с о т н ю патронов с картечью. Я отступил в коридор, осмотрелся. Вот они. Передвижные леса, на таких раньше маляры работали. Метра три высотой, наверху площадка из досок. Самое то, чтобы частично перегородить проход. На узком участке я этих тварей точно не пропущу. Хоть я и старался не шуметь, тихо положить леса не получилось. На грохот сразу же среагировали жуки, скопом ломанувшиеся в коридор. Шустрые суки! Я еле успел встать в узком проеме, сбитый наперевес. Ну, понеслась. Удар, хруст тонкого панциря, чавкающий звук. Сгусток света. Еще один удар, и тут же шагаю в сторону, укрываясь за досками настила, вставшими непреодолимой преградой для тварей. Вдоль прохода пролетает ядовито-зелёная смесь, похожая на с л и з ь Чёрт, да они все тут ядовиты, похоже. Дальше я действовал как машина. Дождаться, нанести сокрушительный удар, укрыться. Затем всё по новой. Швырять ядовитую слизь в противника мокрицы могли только один раз, а затем способность уходила в долгий откат, после чего насекомые могли атаковать только жвалами. При очередном ударе я чуть не подставился. Почти успел увернуться от плевка, который самым краем задел плечо. Я взвыл от нахлынувшей боли, руку словно расплавленным металлом зацепило. Только чудом не выронил оружие, перехватив его левой рукой. «Все, пора переходить к плану «Б». Активировал вторую способность первой сферы, наложив излечение на поврежденную руку. Затем уперся здоровым плечом в один из поперечных брусков, и завалил леса во второй раз, перегораживая выход. Теперь перед мокрицами встала преграда высотой чуть больше метра, и оставался узкий проход сантиметров 40 В него и ломанулись тупые твари. Бросив биту, всё равно с ней не развернуться извлёк боевой серп. Женец, блин. Ну, сейчас соберём свою кровавую жатву, если вновь не подставлюсь под ядовитый плевок. «Осторожнее, Петр Васильевич, тебе еще девчонок выручать и дело до конца довести». с е р п на удивление легко пробил хитин, разом перерубив жука до середины. «Есть! Не только сдох, но еще и застрял, сука!» Вторая тварь полезла поверх разрубленной и тут же лишилась жвал. Острое лезвие отсекло их. Еще один удар я наносил, опустившись на колени, потому как мокрицы начали... палить по счету ядовитыми плевками. В этом положении меня и застал тот самый стрелок, которого убил первый, самый здоровый жук. «Мля, ы нихрена ты тут баррикаду устроил!» — заорал он издали. «Мужик, спасибо! Не окажись, тут твоя задница нам точно хана! Эй, да у тебя ранение! Отходи, сейчас я поджарю г р ё б а н ы х насекомышей!» Я не стал расспрашивать, чем боец собирается поджарить жуков. Если говорит, что надо отходить, значит, так и есть. Главное, под случайный плевок не попасть. Некоторые мокрицы навесом плюются, можно под один из них угодить. А мне умирать нельзя. У бойца в руках оказалась бутылка какой-то темной смеси с уже горящим фитилем. Едва я отдалился от баррикады, поравнявшись с ним, бутылка пролетела над лесами, ударилась о стену, и впереди разлилось пламя, затапливая все пространство. «Хорошая смесь. Правильно. Отходим!» Парень, успевший где-то потерять ружье, начал отступать. «Здесь жукеры точно больше не сунутся, а внизу наши почти отбились, осталось десяток кузнечиков прикончить и считай все». «Договорились», — ответил я, еле поспевая за бойцом. «Эх, молодость! Ты мне вот что скажи, откуда эти твари пришли? Соседний Айзис реинкарнировал, и оттуда эта нечисть повалила», — отозвался парень, спускаясь по лестнице. «Наша разведка их на хвосте привела. Кто ж знал, что они такие шустрые и чутье у них получше, чем у собак?» «То есть а з и с появился сразу с тварями?» — удивился я. «Иногда бывает и хуже», — ответил боец, ступая на каменный пол центральной залы. «Следуй за мной!» Мы двинулись на звук боя, ставший гораздо тише. Похоже, основную массу тварей удалось отбить, и сейчас шла зачистка кузнечиков. Заскочив в один из коридоров, двинулись на шум и вскоре вышли в одну из комнат. которой трое бойцов оборонялись от здоровенной зверюги. Вот это действительно была тварь. Огромная метра три в холке с длинными лапами, заканчивающимися острыми костяными клинками, приплюснутая мордочка с черными глазками-бусинками и практически отсутствующая пасть. В голове промелькнула мысль. Как же это страховидло кормится? В следующую секунду я о т м ё л все дурацкие мысли, включившись в бой. Крупный мужик, прикрывающийся здоровенным щитом, смутно напоминающим дверь холодильника, как раз в этот момент принял на себя мощный, стремительный удар костяного клинка и выстоял, окутавшись сиянием. «Да когда ж вы свалите его, мать вашу!» — з а о р а л он, срывая голос. «Еще удар, ы мне придет героический конец!» «Десять минут до формирования патрона!» — отозвался другой парень, держащий в руках ружье. То самое, что я видел в руках у поджигателя. Ну, раз им воевать нечем, попробуем своими силами. Ты со щитом удержи, тварь. Я на тебя умение классовое бросил. Один удар лапы по-любому переживешь. Сбросил в е с ь м е ш о к с плеч, развязал горловину, ухватил связку ножей. Начали. Бросок. Второй. Третий. Есть. Попал. т в а р и в узкую пасть которой вошел клинок, пошатнулась. Затем отступила на пару шагов и завалилась на спину, подставляя брюхо. Туда я и метнул еще один нож. Секунда и от туши отделилась сразу три сгустка света, распределившись между нами. — Димон, чё замер, мать твою? Бегом к командиру, может, там, у кого патрон под твоё ружье завалялся. — рявкнул мужик со щитом, а затем повернулся ко мне. — Твоя способность еще действует? — Да, — ответил я, осматривая помещение. — Ещё одна зала, чтоб её. Четыре метательных ножа, считай, посеял. Хрен я их теперь найду. — Где ещё есть твари? — Пошли, лысый, покажу. Эх, все бы у нас такими решительными были. — Да мы б бы...